Глава 12. Повешенный. Человек подвешен вверх ногами за щиколотку, и вокруг его головы — нимб. Все еще живой, но терпящий страдания, он полностью отдается во власть мира и, поступая таким образом, обретает новую перспективу. Руки связаны у него за спиной, одна нога свободно болтается. Когда мы, наконец, отстраняемся друг от друга, она гладит мою щеку. «Он сжёг мою папку», — говорю я. «Я не знаю, что делать. Она тебе больше не нужна». Я не знаю, правда ли это, но все равно киваю. Мы собираемся со всей возможной скоростью и берем как можно меньше вещей. Для меня все просто. Карты Таро я убираю во внутренний карман и переодеваюсь в чистую рубашку. Папки нет, машина разбита, так что у меня нет другой собственности, кроме карт в кармане. Пока художница складывает свои вещи, я забегаю в ванную. На моих руках засохла кровь викинга. Я мою их сделанным художницей мылом и смотрю на себя в зеркало. С побелевшим глазом и в запачканной рубашке я больше не похожу на Лалабель. Я немножко скучаю по ней. Ничего не могу с собой поделать. Когда я выхожу, художница с рюкзаком ждет меня у двери. «Это все, спрашиваю я. «А как же картины? Керамика? А твоя вышивка? Тебе из этого ничего не нужно?» Она качает головой и пожимает плечами. «Всего слишком много, выбрать трудно. И все же что-то ты должна взять», — настаиваю я. «Сколько картин мы можем унести с собой?» Мысль о том, чтобы оставить все это здесь, раздражает меня. Все в порядке, честное слово», — говорит она и добавляет. «К тому же они не очень хорошие». Я резко втягиваю в себя воздух. До настоящего момента я сомневалась в том, что она это понимает. «Они хорошие», — упрямо говорю я, и вдруг, к своему удивлению, обнаруживаю, что это не ложь. «Они все хорошие». У меня нет таланта, мягко говорит художница. Все нормально. Я никогда не считала себя художником. Я воспринимаю это почти как упрек в свой адрес. Чувствую, как начинают пылать щеки. Кому какое дело до таланта, говорю я. А как насчет поэзии? Ты можешь взять с собой блокнот. У нее на скулах играют желваки, и я понимаю, что она ищет аргумент. Я готовлюсь настаивать, но художница говорит. «Это наша первая ссора. Ты понимаешь это?» Я задумываюсь, потом улыбаюсь, испытывая легкое головокружение. «Ага, это точно. В конечном итоге она позволяет мне взять вязаный плед, под которым я спала в первую ночь. Я тщательно складываю его и убираю в свою сумку. Снаружи очень темно. Я обращаю внимание на то, что сейчас на этой обсаженной деревьями улице все птицы молчат. Я иду вслед за ней по переулку мимо ржавой пожарной лестницы к украшенной граффити парковки, где пахнет мочой и плесенью. В одном углу притулилась битая маленькая трехдверная машинка. Кто-то на пассажирском стекле написал на ней «Помой меня». Однако даже под толстым слоем пыли я вижу, что цвет белый. «Твоя?» — спрашиваю я, и художница лучится гордостью. «Моя. Nissan Sentra Купе. 1985 года. С ручным управлением? Когда работает?» «Груда железа», — думаю я, но все равно с радостью забираюсь в салон и захлопываю за собой дверцу. На заднем сиденье разбросаны подушки, с зеркала заднего вида свисает пара пушистых кубиков. У машины нет дисплея, поэтому я не знаю, какая будет погода. Зато надпись на боковом зеркале сообщает мне, что объекты в зеркале ближе, чем кажутся. Поэтому я пытаюсь вдохновиться этой фразой. Пока художница возится с ключами, я считаю точки на кубике. Всего их 21. Итак, удовлетворенно говорит художница, куда едем? Я не могу ответить. Смотрю на кубик. Интересно, художница повесила их сюда на удачу? Удача — это когда при броске выпадает две шестерки. В сумме — двенадцать. «Ну», — говорит художница, ее разноцветные глаза широко открыты. Куда ты хочешь поехать?» Кубики расплываются у меня перед глазами. «Прости», — слышу я собственный голос. «Прости, я не могу ехать. Пока». Я не закончила. Повисает жуткая тишина. Она тянется так долго, что я вынуждена зажмуриться. Наконец художница откашливается. «Знаю». «Знаешь?» — спрашиваю я. Мои глаза все еще плотно закрыты. «Знаю», — тихо говорит она. «Это то, для чего я создана. Ты была создана для того, чтобы тебя любили», — говорит художница. Все это очень романтично, но практической пользы не приносит. «Остался один портрет», — говорю я. «Но я не... Я не могу... Я... Что? У меня нет папки», — произношу я, чувствуя опустошение от этой утраты. «Я не знаю, где она... Я не знаю, кто она...» Она думает над моими словами... Потом спрашивает о последнем портрете, который я убила, о кнопке и дорогостоящем образце высоких технологий. Я рассказываю ей все. Когда заканчиваю, она хмыкает. Вероятно, это была Амелия. Кто? Сама себя так назвала. В честь Амелии Эрхарт. Американская писательница Амелия Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан. Сначала это было шуткой, потом имя прижилось. Практически всю свою жизнь она провела в самолетах. У Лала Бель куча зарубежных контактов. Должно быть, ты убила ее в гостинице. Я даже не знала, что она в городе. Я думаю об открытках с обтрепавшимися краями на холодильнике отшельницы. Об открытках с залитыми солнцем пляжами и памятниками. Уже не в первый раз... Я испытываю своего рода одиночество. Я слишком поздно прибыла на вечеринку. Ты поддерживала связь со всеми? Спрашиваю я и вдруг ляпаю. Я прочитала твое стихотворение о пауке. Ты рассказала ей о картах. Художница думает, покусывая губу. Не со всеми. Только с теми, кто был старше. «Дай-ка отгадаю», — говорю я, прищуриваясь. С секретаршей, с отшельницей, с налоговой уклонисткой. С кем еще? Все остальные младше. И они были созданы для демонстрации. Их выставляли на показ. Они были заняты больше, чем мы, и вообще не бывали одни. Это здорово осложняло им жизнь. Куда бы они ни приходили, люди называли их Лалабель. А что насчет Пруденс? Она говорила мне, что является одной из первых. Мы ей не нравились. «Слушай, мне кажется, я знаю, кто остался», — говорит художница и делает неуверенную паузу. «Что ты будешь делать, когда найдешь ее? «Не знаю. Я не могу объяснить, почему мне надо это сделать. Просто я чувствую, что так будет правильно, как будто я завершу что-то. Если не найду ее, то буду, и это я знаю точно, всегда оглядываться». Художница кивает, тянется мимо меня к бардачку, достает сложенный лист бумаги и передает мне. Я разворачиваю его. На листе две строчки. Регистрационный код. Прокол 789 209 13 Местонахождение. Больница Святой Непорочной Крови, 7 этаж, палата 14. В ту первую ночь, когда ты спала, я вытащила это из твоей машины. «А как ты в нее забралась?» — спрашиваю я. И тут до меня доходит. «Опознавание по лицу». «Я не могла допустить, чтобы ты навредила ей», — говорит художница, нервно сплетая и расплетая пальцы, лежащих на коленях рук. «Не могла». «Мы могли бы уничтожить все досье. Почему только ее? Она какая-то особенная?» Она ничего не говорит, покусывая губу. Я кладу руку на ее руки, чтобы остановить их беспокойное движение, и мягко говорю «Может, покажешь?» Художница кивает, вздыхает и поворачивает ключ в замке зажигания. Звук двигателя заставляет меня вздрогнуть. Это не тихое, почти неслышное шуршание электрической машины. Следуя по узким проездам парковки, она выруливает на улицу. Мы едем довольно долго и слушаем радио. Я ощущаю все неровности на дороге и морщусь каждый раз, когда она нажимает на газ. Водитель из нее не очень хороший. Во всяком случае, водит она хуже Мари. На заднем сиденье скутера Веласкеса я чувствовала себя в большей безопасности. У машины низкая посадка, стекла не затонированы, поэтому улицы города видятся мне по-другому. Наверное, это хорошее ощущение, но сейчас у меня нет времени, чтобы размышлять над этим. Я слишком сосредоточена на том, что покажет мне художница. Это пугает, но я доверяю ей, несмотря ни на что. Это пугает то, что я так ей доверяю. Мы продираемся через Бабл-Сити и, наконец, у переплетения эстакад подъезжаем к зданию. Все его окна освещены, у входа много народу. Я смотрю на время. Три ночи. Оживленно тут», — говорю я. «Это больница», — говорит художница, въезжая на парковку и едва не врезаясь в стайку студентов с чем-то похожим на пивные банки на голове. «Здесь всегда так». Как я понимаю, люди умирают постоянно. И болеют постоянно, и рождаются постоянно и падают с лестниц, и спрыгивают с крыши. Она косится на меня. О чем бы ни шла речь, ты всегда о смерти. Я пожимаю плечами. Естественно, я говорю о смерти, ведь я тринадцатый номер. Это моя карта. Художница выключает двигатель, и на нас резко опускается тишина. Мне подождать здесь? А ты хочешь? Нет. «Тогда пошли со мной», — говорю я. «Если хочешь. Я была бы рада». На парковке шумно, аварийные огни без сирен напоминают молнию без раскатов грома. Мы проходим мимо суетливого семейства, которое безуспешно пытается выгрузить девушку из кемпера. Она встает и с напряженным лицом придерживает поломанную руку. Мы проходим мимо старика на скамейке, который смотрит в землю и крепко сжимает свою трость. Мы проходим мимо молодой пьяной пары, которая сидит на капоте машины и хохочет. У парня не хватает двух передних зубов. «Я здесь как нельзя кстати», — понимаю я, с моей-то сломанной рукой. Никто не обращает на нас внимания, когда мы входим в отделение неотложной помощи, где царят суета и хаос. Мы вынуждены пробираться сквозь толпу. От шума, запахов и яркого света Я как будто сжимаюсь внутри своей куртки. Художница уверенно ведет меня по широким, покрытым чистым линолеумом коридорам. Мы заходим в лифт. Он дезинфицирован не настолько тщательно, чтобы полностью уничтожить неприятный запах. Мне хочется рассказать художнице о Колизее и об инсценировке морских сражений, но я не могу говорить. По дороге мы останавливаемся трижды. Лифт то пустеет, то заполняется людьми. Две медсестры в голубых халатах, не обращая ни на кого внимания, обсуждают телепрограмму. «Серия говорит одна, другая кивает. «Да, да, помню». Я некоторое время слушаю их и вскоре понимаю, что они говорят о разных передачах. Ни одна, кажется, этого не замечает. Мы все пятимся, чтобы освободить место женщине с красной помадой на губах и на костылях. Чем выше поднимаемся — тем сильнее мне сдавливает грудь. Мы с группой людей выходим на двенадцатом этаже. В коридоре все, сталкиваясь и натыкаясь друг на друга, поворачивают в свою сторону и расходятся в разных направлениях. Я следую за ярким отблеском света на затылке художницы. Мы заходим в помещение с росписью на стенах. Поле розовых, как жвачка цветов. Связка воздушных шаров. Пара соек, сидящих на проводе. Я замедляю шаг, чтобы взглянуть на них. Они выглядят именно так, как я и ожидала. Пыльно-розовыми, с глазами-бусинками, с мазками голубого на крыльях. Мне на секунду становится интересно, смогла бы я нарисовать такое. В другой жизни. Мы выходим из помещения в другой коридор, и тут я осознаю, что мы совершенно одни. Я даже слышу скрип нашей обуви по линолеуму. Художница останавливается у двери рядом с большим смотровым окном, которое закрыто жалюзи. На двери пюпитер с зажимом, под которым на листке зеленым маркером написано «П. Крекс». Я вдруг понимаю, что это за чувство. То самое чувство, что формировалось, едва я зашла в здание. Это ощущение себя больной. Однако портреты не могут болеть, поэтому я делаю предположение, что чувствую страх. Я боюсь того, что находится за дверью». Возможно, она пугает и Лалабель. Этот страх отразился на ее лице, когда она спросила у меня, не Спенсеру ли я отдала недостающий листок. «Что он говорил мне по телефону? Ты нашла ее?» «Сюда», — говорит художница. Ничего не остается, как продолжать путь. Что бы я там ни нашла, я знаю, это будет своего рода конец. Возможно, это нормально — бояться. Возможно, так чувствовали себя все портреты, когда знали, что я иду за ними. По ту сторону двери — смерть. За свою короткую жизнь я никогда не была в чем то уверена так, как в этом. Конец списка. Конец линии. А я не хочу, чтобы она заканчивалась. Возможно, это эгоизм, тем более после всех тех смертей, к которым я имела отношение. Но мне все равно очень хочется жить, и мне хочется, чтобы жила художница. Мне хочется уйти из города. Мне подождать снаружи? Спрашивает художница, кладя руку на дверную ручку. Я мотаю головой, и уголок ее рта приподнимается. Она открывает дверь и пропускает меня вперед. Я захожу в темный проем. Свет здесь зеленый. Он пульсирует в такт звуковым сигналом и хриплому дребезжанию, доносящимся от аппаратов. А аппаратов здесь ужасно много. Они выстроились как молчаливые роботы-плакальщики вокруг кровати. Я не знаю, зачем они, но каждый из них выглядит ужасно важным. Из разных отверстий вылезают прозрачные пластиковые трубки и тонкие провода в чёрной резиновой оплётке и тянутся от одного аппарата к другому, будто щупальца в молитвенном круге или сложная фигура в игре веревочка. В центре этой паутины на больничной койке возлежит последний портрет. Она настолько маленькая и сморщенная, Что мне не сразу удается разглядеть ее среди одеял и прочего оборудования. Ее глаза закрыты. Тишину нарушает сухой шелест аппарата, который дышит за нее. Я чувствую, как ко мне сзади подходит художница. Думаю, ей осталось недолго. Что с ней случилось, спрашиваю я. Заболела? Портреты не болеют, говорю я, поворачиваюсь к художнице и вижу, что ее глаза блестят от слез. «Да», — говорит она, — «да, не болеют». Я опять поворачиваюсь к крохотной фигурке на кровати. К настоящему моменту я повидала много портретов. Все до одного походили на Лалабель Рок, в отличие от этой сморщенной изюмины. Я вижу, как ее рука сжимает пластиковую кнопку. Она напоминает клешню. Линии очень глубокие. Это не татуировка. Теперь, когда я вижу реальность, мне с трудом верится, что я могла купиться на фальшивке. Она выглядит совсем не лощеной и не деловитой. Она выглядит как обычный человек. Не понимаю, — говорю я, хотя все понимаю. Мне просто не хочется верить в то, что это реальность. Прости. Говорит художница. «Я думала, ты знаешь. Я думала, уж ты-то должна это знать. Я не могу убить ее, если она настоящая. А ты бы убила ее, если б могла? Не знаю, — говорю я. Вернулась моя головная боль и взламывает мне правый висок. Не знаю. Нет. Если б я убила ее. Кровь была бы не фальшивой. Об этом-то моменте мне и говорил Спенсер. Если б я это сделала, то сколько бы ни мыла руки, не смогла бы смыть пятна. Мне хочется упасть в одно из кресел, но они кажутся хрупкими и хлипкими, чтобы в них можно было упасть. Поэтому я просто присаживаюсь на краешек, расставляю колени и свешиваю голову. «Значит, если это настоящая Лалабель, кто создал меня?» — спрашиваю я. «Кто тот человек на вилле? Кто разлил пепто-бесмоль?» «Что? Я не понимаю тебя», — мягко говорит художница, и я прерываю ее стоном. «А я вообще ничего не понимаю. Вообще ничего». Она встает передо мной и наклоняется. Ее рука ложится на мою голову, касаясь едва-едва, как будто я дикое животное, которое она боится спугнуть. «Десять лет назад Лалабель пришла в митос, терпеливо разъясняет художница. «Именно тогда они взяли образцы. Она тогда была еще здорова». «Так вот почему Спенсер не может создать больше. Бормочу я» и с закрадывающимся подозрением развиваю эту мысль. Это он сделал. Он все спланировал. Художница качает головой. Никто с ней ничего не делал. Она просто заболела. Так бывает. Он знал об этом, но не вини Спенсера. Ему нужно было, чтобы Лалабель существовала. Нам всем нужно. Она индустрия. Она личность. Говорю я. А потом спрашиваю себя, почему я так ощетинилась. Ведь я не знаю ее. Кажется, я никогда ее не знала. «Иногда и ресторан становится хитом», — говорит художница. И так как Спенсер очень популярен, он открывает новые рестораны. Иногда первоначальную точку приходится закрывать. Но сеть продолжает действовать. Понимаешь? Я стискиваю зубы так сильно, что у меня сводят желваки. «Ты в это не веришь». Художница молчит, а потом вздыхает. «Да, но звучит хорошо, правда?» Так свою идею изложил Спенсер. «Тебе он тоже предлагал сделку?» Она кивает. «Почему ты не согласилась?» Спрашиваю я, прикидывая, не опоздала ли. «Я не вижу себя рыжей». Она робко улыбается мне, но я не нахожу в себе сил ответить на ее улыбку. Во всех отношениях я растерялась. Это меняет все и в то же время ничего. Мы обе вздрагиваем, когда в дверь стучат. Входит медсестра в голубом халате и вежливо кивает нам. Она движется по палате, проверяя таинственные аппараты, поправляя подушку под головой настоящей лалабы. Художница встает и, поворачиваясь ко мне спиной, незаметно вытирает слезы. «Что ты будешь делать?» — тихо спрашивает она. Я не отвечаю ей. После довольно долгой паузы художница уходит. Я не останавливаю ее. У меня почему-то такое чувство, будто она предала меня. Ведь я ей так доверяла. Это сильно ранит меня. Боль острее еще и потому, что я знаю, я все еще доверяю ей и буду доверять, даже если она и дальше продолжит предавать меня. Я согласна смотреть куда угодно, только не на закрывшуюся дверь, поэтому перевожу взгляд на картину, висящую напротив кровати. Я хорошо ее знаю, хотя видела только раз. Белый купол, поднимающийся на фоне голубого неба. Теперь в растрепанной коричневой листве я узнаю волосы. Они чуть-чуть напоминают холм Роше Дюсен. «Это репродукция или оригинал?» — спрашиваю я у медсестры, не отводя взгляда от картины. «Я знаю одну похожую картину». «Они из одной серии», — говорит медсестра. «Я узнаю этот голос. Я смотрю на нее, но она стоит спиной ко мне, достает одеяло с верхней полки. А когда приподнимается на цыпочки в белых ортопедических сабо. Я вижу шрамы на ее щиколотках. «Мари», — слабо произношу я, пытаюсь встать, но ноги не держат меня. «Что вы здесь делаете?» «Работаю», — говорит она, поправляя трубку. «Очень мило, что вы вдвоем навестили ее. Ей недолго осталось. Вы все время оказываетесь там, где я появляюсь». То же самое я могла бы сказать и о вас. «Это же невозможно, — говорю я, — в таком большом городе!» Наконец она поворачивается и улыбается мне. Улыбка печальная и усталая. Не совсем. Иногда он бывает очень маленьким. «Мари, — говорю я, — впервые я понимаю, как это было жестоко создать меня так, чтобы я не могла плакать. Все пошло не так. Я не знаю, что делать. Я наделала много ошибок. Я живу всего три дня и уже все испортила. Все здорово осложнилось, и у меня нет возможности исправить хотя бы часть ошибок. И я продолжаю делать новые. У меня больше нет папки. Я оставила ее на крыше в одиночестве, а надо было остаться. И зря я нажала на кнопку. Надо было и ее оставить там. Мари терпеливо смотрит на меня. Хотя я уверена, что понимает она не все. Эмоции без слез сотрясают все мое тело, заставляют дрожать мои плечи и выдавливают воздух из моих легких. Желудок скручивает боль. Я мечтаю, чтобы у меня оказалась моя серая папка формата А4. Простите, наконец говорю я, но я не знаю, что делать. Все в порядке, говорит Мари подтыкая простыню под матрас. Едва ли кто-то знает. Я жду, что она продолжит, но Мари молчит. Я наблюдаю, как она возится с подушкой и думаю о том, что рассказывал мне попутчик на берегу Искусственного озера. «Глупцов», — сказал он, — покровительница швов, глупцов и путешественников. На некоторых картах Бабл-Сити называется по-другому. Через минуту я набираю в грудь побольше воздуха и делаю новую попытку. На этот раз мой голос звучит тверже. «Вы можете что-нибудь посоветовать?» Она вздыхает и смотрит на меня в упор. И тут я замечаю, что ее глаза не переливаются миллиардами оттенков. Это просто глаза, и под ними темные круги. Ее плечи опущены. На халате пятнышко. «Можно привести к воде», — медленно говорит Мари. «Но невозможно заставить пить». Я хмурюсь. Мне кажется, это плохо соотносится с нынешней ситуацией. «Что это значит?» «Это значит», — мягко говорит она, «что вам самой нужно во всем разобраться». Я секунду тупо смотрю на нее, потом киваю. «Ага. Ага, ладно». Она тоже кивает и на шаг отходит от кровати, оглядывая результат. «Думаю, ей надо отдохнуть. Да и вам тоже». «Да», — говорю я и встаю. «Я так и сделаю. Спасибо. За все. Вдруг я осознаю, что вижу Мари в последний раз. Мне хочется обнять ее или хотя бы пожать ей руку, но в конечном итоге я ограничиваюсь сухим кивком. «До свидания», — говорю, и после паузы добавляю. «Надеюсь... Надеюсь, вы тоже немного отдохнёте». «Обязательно», — говорит она. «Только эта смена будет долгой. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи». Я собираюсь уходить и уже берусь за ручку двери, но гудение аппаратов меня останавливает. Я оборачиваюсь и спрашиваю у Мари. «Могу я прикоснуться к ней?» Она кивает. «Конечно». Я дотрагиваюсь до обтянутой кожи, увитой трубками руки Лалабель. Под одним из ногтей что-то есть. Едва заметная, размытая голубая тень. Это может быть синяк, но я знаю, что это не так. Когда наклоняюсь ниже, Ее глаза над кислородной маской не мигают. Это та, на основе кого я была создана. Первообраз, оригинал. Она смотрит в зеркало, а я — просто отражение. Но она такая маленькая. Интересно, что она думает о нас в своих портретах. Вряд ли она ненавидит нас. Я не ненавижу нас. Во всяком случае, осознанно. Может, думаю я, ненависть к другим приходит позже, ненависть к тем, кто вынужден жить в мире, переполненном другими лалабелями. Я все еще молода, возможно, со временем я тоже буду ненавидеть других. Возможно, однажды я возненавижу даже художницу. Возможно, такое может случиться. Но сомневаюсь, что случится. Но я не знаю, что ей сказать. Мягко сжимаю ее руку. Было приятно познакомиться с тобой. Спи спокойно. Когда я выпускаю ее руку, ее глаза распахиваются, и взгляд упирается в меня. Я борюсь с желанием отшатнуться. Ее рот движется под маской. «Что она говорит?» тревожно спрашиваю я у Мари. «Воды», — говорит она. Она просит воды. Подходит к маленькому пластиковому кувшину и наполняет чашку. Потом к моему ужасу передает ее мне. «Вы уверены?» — спрашиваю я. Мари кивает. Она все равно предпочитает пить сама. Ей нравится быть самостоятельной. Мари снимает маску, и я подношу чашку к губам Лалабель. Мои руки дрожат. Лалабель пьет, причем делает это довольно энергично. Она пьет жадно, как будто умирает от жажды, как будто проделала долгий путь по пустыне и добралась до границы тропического леса. Когда чашка пустеет, она устало откидывается на подушку, и Мари снова надевает на нее маску. «Сейчас, — думаю я, — я впервые реально помогла Лалабель». Смотрю на пустую чашку, и у меня в голове созревает план. Он формируется быстро и четко. Я мысленно рассматриваю его под разными углами. Я не привыкла строить планы, и сейчас велика вероятность того, что этот окажется ужасным. Однако он может и сработать. Вероятность тоже велика. Возможно, не обязательно знать дзюдо, если у тебя есть пистолет. Я все еще размышляю над этим когда чувствую прикосновение руки. Ее кожа похожа на бумагу. Она такая же тонкая и мягкая. Опустив взгляд, я вижу, что на меня смотрит Лалабель. «Что?» — спрашиваю я у нее и наклоняюсь. Лалабель жестом показывает на маску, и я убираю ее, а потом склоняюсь так, чтобы она могла шептать мне на ухо. «Какие-то проблемы?» — спрашивает Мари. В ее голосе слышится слабый намек на нетерпение. «Нет», — говорю я, — «она просто хочет поблагодарить меня». Когда Мари поворачивается к монитору, я достаю пачку сигарет из куртки и сую ее под подушку Лалабель. Удача нужна ей больше, чем мне. «Эти штуки убьют тебя», — говорю я ей так тихо, что Мари не слышит. Один карий глаз медленно закрывается. Она подмигивает. Я сглатываю комок в горле и на прощание улыбаюсь ей дрожащими губами. Потом прошу Мари одолжить мне ручку. Снаружи под флуоресцентными лампами художница стоит, прислонившись к картине с желтыми утками на темном пруду. Когда я выхожу, она отталкивается от стены и торопливо говорит. «Послушай, я хочу, чтобы ты знала, что...» В ее больших глазах плещется тревога. Дай руку, говорю я и более мягко добавляю. Пожалуйста. Художница без колебаний вытягивает руку. Я поворачиваю ее ладонью вверх и зубами снимаю колпачок с ручки. Стой спокойно, предупреждаю я. Рисовать одной рукой трудно. Она не шевелится, но ее рука подрагивает. Пока я рисую новые линии на ее ладони, закончив, критически оглядываю результат. Неровные и синие, но выглядят неплохо, если прищуриться. Что это значит? – говорит художница, переводя взгляд на меня, а потом на ладонь, как будто рисунок исчезнет, если она не будет смотреть на него. Это значит, что ты будешь жить долго и счастливо, – говорю я. А теперь пошли убивать. Лалабель